Глава 12. Заря Карусанта. С того момента, когда весть о налёте на судо Верф достигла ядра, пульт в связи Зари Карусанта светился огнями, будто праздничная гирлянда. Но Орел Куо работал как бешеный, составляя запросы и организовывая встречи для Лины Со, которая стояла посреди всей этой бури невозмутимо, словно мастер-джедай. Стеллан и раньше уважал эту женщину, но с каждой секундой кризиса его восхищение только росло. В считанные мгновения напряжение в комнате стало запредельным, однако она оставалась спокойной и собранной, по крайней мере внешне. Стеллан улавливал её истинные эмоции, её тревогу, от которой сводило живот, но эти чувства даже отдалённо не напоминали панику. Канцлер сидел за своим столом из дерева в Рошир, и Легонька поглаживала жёлтую голову одного из своих торговцев, по очереди выслушивая каждое донесение и каждый совет. С Сайклора никаких вестей. Стеллан бросил взгляд на Ниб. Анна оторвалась от компьютерного терминала, который оккупировала в тот момент, когда ситуация стала ясна. Рядом Бурри отслеживал новостные ленты. Вседовластная женщина джедай покачала головой. Ни Стокс, ни Зетифарна связь не выходили. Буррия го заворчал. Сопа смотрела на Стеллан в ожидании перевода. Есть любительская трансляция атаки, которая идёт с судна Верфий. Канцлер немедленно вскочил на ноги и подошёл к видеостене. Покажите. По кивку Стеллана юный Вуки переслал картинку ближайшему дроиду-проектору. Стену заполнили искаженные белым шумом кадры атаки. Похоже, съемка велась с самого инноватора. Стоявшая сзади Рилл ахнула при виде дроидов-добытчиков, которые потоком летели через зияющую дыру в потолке ангара, где их встречали храбрые сайклориане, палившие из бластеров с корпуса инноватора. «Они пробили ангар!» — застонал Лереп. «Лисы и Клориане в основном дают им отпор», — заметил Стеллан. «Но где же ваши джедаи?» — спросил Куо. Стеллан повернулся к Ниб и Бурри. «Мы можем увидеть, что творится снаружи ангара?» Ниб сверилась с экраном. «Официальные сигналы глушатся. У нас нет доступа к трансляциям». «Тогда каким образом мы видим вот это?» — спросила Соу, указав на зашумленную картинку. Ниб пожала плечами. Сейлор Ариана, один из самых изобретательных инженеров в известной нам части галактики, очевидно, они нашли способ обойти негильские помехи. Так пусть передадут эту информацию официальным каналам, рявкнул Риза. Стеллэн вгляделся в картинку, пытаясь увидеть, что происходит за проломом. Там мелькали вспышки света, но размером не больше горстки пикселей. Где же Индира с Беллом? Сейклориане сражались отважно, одетые в скафандры инсектоиды даже сходились с дроидами в рукопашную или в манипулятор опашную на корпусе инноватора, спасая гордость флота СО, но ведь они были кораблестроителями, а не солдатами. Где ближайший к Сейклору храм Аванпост? Вслух поинтересовался Стеллен. Буррияга ответил на ширевуке. Дерра, ясно. Значит, распорядитель там. Теарасинубе, подсказала Ниб. Стеллан включил комлинк, вшитый в рукав одеяния. Говорит член совета Джиос: "Соедините меня с мастером Синубе на Дерре". Раздался щелчок и тут же ответил молодой голос: "Это мастер Синубе". Стеллан познакомился с Синубе на церемонии присвоения ему звания. Его тогда поразил этот козяанец, который за последние годы здорово продвинулся по карьерной лестнице. Мастер Синубе, на своей клоре произошёл инцидент, точнее, над своей клором. Да, на судах верхов, мы знаем. Мы потеряли контакт с джедаями, назначенными на инноватор. Заканчивать предложение не пришлось. Мы отправили им подмогу эскадрилью векторов под командованием Джедая Энгла. Стеллан приподнял брови. Портер Энгл, так называемый Клинок Бордотти, легендарный и кругкий. Ему было лет 300, и он служил ордену уже сотни лет. Но на закате своей жизни поселился на Эльфронском аванпосту в качестве повара. Очевидно, его перевели с Эльфроны после того налёта Негилов, когда Бел потерял своего учителя. И эти двое GDAF с одного аванпоста теперь снова встретятся в небе над Цейклором, если, конечно, Бел ещё жив. Впрочем, теперь, когда туда отправился Энгель, шансы подавано на выживание возросли. Связь, похоже, не работает, хотя кому-то из Цейклориан как будто удалось обойти блокаду. «Мои джедаи этим займутся!» «Держите меня в курсе!» «Конечно!» — ответил Кассианец. «Да пребудет сила с нами всеми!» Стеллан выключил передачу и, обернувшись, увидел, что канцлер разговаривает с несколькими официальными лицами, которые появились на видеостене. Среди них был Пратри Виттер, один из троих гранд-мастеров Высшего Совета Ордена Джедаев. Увидев Стеллана, рогатый торнап кивнул. «Настер Джиос!» «Гранд-мастер!» ответил Стеллан. Мастер Синубе с Дарранского аванпоста отправил подмогу, дрифт векторов под командованием Портера Энгла. «Сила будет с ними», — сказал грандмастер. «А что насчет Стокс и парнишки?» Стеллан бросил взгляд на трансляцию с Судоверфи. «По-прежнему ни слова». Услышав эту новость, Виттер дернул носом. «Да убережет их сила от беды!» Откровенно говоря, Грандмастер, меня больше тревожит судьба судна Верфи. Стеллен бросил взгляд на того, кто говорил с таким сильным акцентом. Голос принадлежал желтокожему салластанину, который был через щур хорошо знаком и ему, и всем остальным членам совета. Это был Тиатун. Сенатор чьё имя вызвало такое смятение во время предыдущего совещания у Линысо и который, похоже, был готов пустить под откос видеоконференцию, к которой подключился. Тиа начала, канцлер, но тот её оборвал. Да, да. Я знаю, что вы хотите сказать. Наши мысли с теми, кто оказался в гуще схватки, но в то же время я необходимо подумать о финансовых последствиях этого налёта. Сенатор Я лишь рассказываю вслух то, о чём думают все. Салас вложил в свой Клорный малый инвестиции, как и многие другие в Галактике, заметила канцлер Со. Тамашние судоверфи уступают лишь карианским, и тем не менее, кто обеспечивал их охранном, двое джедаев, Со ответила прежде, чем Сталэн успел вмешаться. Как вы только что слышали, подмога уже в пути. Да. Чуть ли не выплюнулся Ластанин: "Подмога в лице джедаев, на которых мы опять возлагаем нашу защиту. В этот раз Стеллэн не мог не высказаться. Это наш долг, сенатор. Джедаи дали клятву. Все мы знаем о завете джедаев, уважаемый член совета", бросился Ластанин, сердито тряся брылями. Оби это разпорядительницы кризис уже много месяцев прокручивают все каналы и глассети от Мунилинсто до тарабы. Однако, как бы ждаи ни были могучи, глупо верять им защиту всех наших жизней. Да и несправедливо. ПЭС предлагает. Теперь уже настал черёд СО перебивать. «Да, сенатор Тун, ваше предложение мне хорошо известно, но сейчас не время да и не место обсуждать программу создания сил обороны». Тёмные глаза Туна расширились. «Не время? Госпожа канцлер, должен ли я напоминать, что Сайклор не является пограничной планетой?» Нигилы нанесли удар в сердце Среднего Кольца. «Кто следующий? Убрике? Гайзер? Корусант?» Жидаев много, но и их число не бесконечно. Этот кризис демонстрирует, этот кризис минует. В голосе Лины Со зазвучали дюрастальные нотки, так же как минувал Хетцельский. Это было ошибкой. Миновал? Скажите, это жертвам губительных явлений или миллиардам тех несчастных чая судьба оказалась в руках этих пиратов? И миллионам тех, кому мы помогли, миллионам тех, кого переселили. Даже Хетцельны не сильнее, чем прежде, а корнеплодная луна засеяна специально выведенными злаками, которые растут вдвое быстрее традиционного кавама, прервал её Тун, закончив фразу. Да, да, я видел гола новости. Наследие Джидаев превыше всего, и оно защищено. Нет, защищено наше производство бакты, как бы ту ни было великое бедствие должно было стать побудкой, но что же произошло на самом деле? Цены, кредиты, которые могли пойти на организацию полноценной обороны против негилов, вбуханы в бессмысленную выставку. Тут уж Сопов усилил голос. Республиканская выставка станет символом солидарности и силы, тун фыркнул. Дух единства. Да, я видел плакаты, госпожа канцлер, но никакая пропаганда в галактике не изменит того факта, что выставка это опасная блажь, которую следовало отменить сразу же после гибели наследного пути. Столько времени столько денег растранжирено на мешуру и показуху, республиканская выставка это опасные излишества, которые ставят под угрозу жизни простых граждан. Сенаты это знают, и вы это тоже знаете, госпожа канцлер. Довольно! возглас Лэра Паризы оборвал Тираду Солостанина, и опешивший сенатор замолчал. Канцлер прав. Как вы смеете политизировать эту атаку ради собственных целей? Со подняла руку, но сказанного было уже не вернуть. Моих собственных целей? Захлебнулся Тун. Я думаю только о народе, о тех гражданах республики, которые живут в постоянном страхе перед тучей на горизонте. А как быть с теми, кто верит в политическим манифестом самого канцлера, кто верит всей этой риторике и обещаниям? Гражданам, которые думают, что они в безопасности, тогда как это так демонстрирует противоположное, так же как и другие, так и от которых страдают пограничье в последние месяцы. Это те самые граждане, которых ваша администрация не в состоянии защитить, госпожа канцлер. В чём эти граждане скоро убедятся сами. Помните моё слово. Солостанин выразительно посмотрел за спину Со, фыркнув с нескрываемым презрением. «В конце концов вы уже в объективе камеры!» Стелла набернулся, прекрасно зная, кого имел в виду сенатор. Рил Дайро со своим неизменным дроидом стояла на почтительном расстоянии, наблюдая за всем происходящим. «Сенат одобрил присутствие нашей сети», — возразила Со, и Солостанин вновь презрительно фыркнул. «Знаю. Я был одним из тех, кто за это голосовал в тщетной надежде на то, что галактика увидит правду. Но почему-то я сомневаюсь, что эти кадры пойдут в эфир. В ваш нарратив это не вписывается, но я открыто заявляю, что буду более чем счастлив побеседовать с Миздайро под запись». «Мастер Джиос», — прервал перепалку взволнованный голос НИП, — «вести с Сайклора». «Ну, наконец!» — подумал Стеллан, повернувшись к терминалу. «Стокс или Зеттифар?» Ниб резко качнула головой. «Нет, это Портер Энгл и Дрифт с Дерры!» Вы «Выведите на динамике!» — приказала Сомитну, взгляд на Тиаттуна. «Чтобы было слышно всем!» Нажатие кнопки, и по всему кабинету канцлера разнесся угрюмый голос и крупки. «Связь восстановлена!» — сказал он, хотя передача пробивалась сквозь статику. «Перед атакой Нигилы отрядили на край системы дроидов-глушителей!» «А как битва?» — спросил грандмастер Виттер. «Если джедай и ветеран и узнал того, кто к нему обратился, то это его ничуть не смутило». «Местные сражались отважно. Большинство налетчиков уничтожено, как и дроиды-добытчики». Из динамиков донеслись звуки стрельбы и Энгл что-то буркнул. "Портер", спросил Стеллен. "Извиняюсь, мастер Джиос, недобитки ещё сопротивляются. А флагман?" Снова повисла пауза, после чего раздался треск статики. "Джедай Энгл, я здесь!" Голос Икрукки был ещё больше искажён помехами. "Но корабля оттучи нигде не видно. Сайклариан говорят, что он уничтожен. А что с Токси?" Соза молчал, пытаясь припомнить имя Беллы. Затифар пришёл ей на помощь Стеллан. "Бел? Бел здесь?" И Крукки явно удивился этой новости. "Я не видел". Тут его мрачный голос смолк. "Портер", окликнул Стеллан. "Нашёл его". Сказано это было таким тоном, что у Стеллана кровь застыла в жилах. "Всё очень плохо".